охранник открыл дверь пропустил ее внутрь минуло почти полчаса пока ее в сопровождении охранника наконец провели по тюремному лабиринту к начальнику тюрьмы ханиню кабинет которого находился на самом верхнем этаже она не видела ханиня много лет и с удивлением отметила как он постарел — Ханинь! — Хун протянула ему обе руки. — Сколько зим, сколько лет! Он крепко сжал ее руки. — Хун Ци, я замечаю седину в твоих волосах, а ты в моих. Помнишь, как мы виделись последний раз? Когда Дэн делал доклад о необходимой рационализации нашей промышленности. Время идет быстро. Чем старше становишься, тем быстрее. Мне кажется, смерть приближается с головокружительной быстротой, так что мы, пожалуй, не успеваем ее осмыслить. — Как граната с выдернутой чекой. Смерть взрывается прямо в лицо. Хун высвободила руки. как пуля, вылетевшая из ружейного ствола. Я пришла поговорить с тобой о Шэнь-Висяне. Ханинь не выказал удивления, и она сообразила. Он заставил ее ждать, в частности, потому что пытался вычислить, чего она хочет. Ответ был один. Речь наверняка пойдет о приговоренном к смерти. Вероятно, он созвонился и с кем-нибудь из Министерства внутренних дел. Выяснил, как ему поступить с Хун. Они сели за обшарпанный стол. Ханинь закурил. Хун не стала хитрить. Прямо сказала, что хочет посетить Шене, попрощаться. Узнать, не может ли она что-нибудь сделать для него. «Очень странно», — сказал Ханинь. «Шень знаком с твоим братом». И просил Яжу попытаться спасти его жизнь. Но Яжу отказывается говорить с Шенем и считает, что высшую меру назначили справедливо. И тут приезжаешь ты, сестра Яжу. Человек, заслуживающий смерти, не обязательно заслуживает, чтобы ему отказывали в последней услуге. Не выслушали хотя бы его последние слова. — Я получил разрешение пропустить тебя к нему, если он захочет. — А он захочет? — Не знаю. Сейчас у него в камере тюремный врач разговаривает с ним. Хун кивнула и отвернулась от Ханиня в знак того, что не хочет продолжать разговор. Прошло еще полчаса. Прежде чем Ханиню позвонили из приемной, он вышел, а вернувшись, сообщил, что Шень готов встретиться с нею. Снова лабиринт коридоров и, наконец, тот, где сидели приговоренные к смерти. Всего 12 камер-одиночек. — Сколько их? — тихо спросила Хун. — Девять. Две женщины и семеро мужчин. шень первый на очереди, самый алчный бандит. Женщины занимались проституцией, мужчины убийствами с целью грабежа и контрабандой наркотиков. Сплошь исправимые преступники, которым не место в нашем обществе. Шагая по коридору, Хун чувствовала себя прескверно. Краем глаза она видела стонущих людей, которые, раскачиваясь, сидели или апатично лежали на нарах. если что-то более жуткое, думала она, чем люди, сознающие, что скоро умрут. Время отмерено, убежать невозможно. Только гири часов опускается и смерть все ближе. Шень сидел в самой дальней камере, в конце коридора. Густые черные волосы острижены наголо. Синяя тюремная роба, штаны велики, куртка мала. Ханинь отступил назад, тюремщик отпер камеру. хун вошла и сразу ощутила, что крошечное помещение пропитано страхом. Шень схватил ее руку и пал на колени. «Я не хочу умирать!» — прошептал он. хун подняла его, помогла сесть на нары, где лежали матрас и одеяло. Потом подвинула табурет и села напротив него. «Вам нужно быть сильным», — сказала она. «Люди запомнят, что вы умерли с достоинством. Таков ваш долг перед семьей. Но спасти вас не может никто. Ни я, ни другие». Шень смотрел на нее широко открытыми глазами. «То, что делал я, делали и все остальные. Не все, но многие». Вы должны ответить за содеянное, не унижая себя еще и ложью. Почему же умереть должен именно я? На вашем месте мог бы оказаться и кто-нибудь другой. Сейчас это выпало вам. В конечном счете всех неисправимых постигнет одна и та же судьба. Шень посмотрел на свои дрожащие пальцы, покачал головой, Никто не хочет со мной говорить. Будь-то я не только должен умереть, но и остался в мире совсем один. Даже родные не хотят прийти и поговорить. Будь-то я уже мертв. Я Жу тоже не пришел. Не понимаю. Собственно, я здесь из-за него. Я не стану ему помогать. Вы не поняли. Я Жу в помощи не нуждается. Он устранился. отрицает, что поддерживал с вами отношения. Все клевещут на вас, и это тоже часть вашей судьбы. Я-жу не составляет исключения. — Правда? — Все так, как я говорю. Для вас я могу сделать лишь одно. Могу помочь вам отомстить. А для этого вы должны рассказать мне о своих делах с Я-жу. Но ведь он ваш брат. Семейные узы порваны давным-давно. Яжу опасен для нашей страны. Предпосылкой построения китайского общества была индивидуальная честность. Социализм не сможет функционировать и развиваться, если не будет гражданской порядочности. Такие, как вы и яжу, коррумпируют не только самих себя, но и все общество. Шень в конце концов уразумел, зачем пришла Хун. У него словно бы появились новые силы, и, наполнявший его ужас, на миг отступил. Хун знала, в любую минуту Шень может опять сорваться, и, парализованный страхом смерти, не сумеет ответить на ее вопросы. Вот почему она подхлестывала его, подгоняла, словно вновь подвергая полицейскому допросу. Вы заперты в тюремной камере и ждете смерти. Яжу сидит у себя в конторе, в высотном здании, которое зовет горой дракона. Приемлемо ли такое? Он вполне мог бы сидеть на моем месте. О нем ходят слухи. Но Яжу лавкач Там, где он прошел, следов не найти. Шень наклонился к ней, понизил голос. Идите за деньгами. Куда они приведут? К тем, кто судил ему огромные суммы, чтобы он мог выстроить свою драконью крепость. Откуда он мог взять необходимые миллионы? Из доходов предприятий, в которые вкладывал капитал. Паршивых фабричонок, выпускающих пластмассовых уток, чтобы детишки на Западе играли ими в ванне? Барака в глухих переулках, где шьют обувь и футболки? Он даже на кирпичных заводах столько не зарабатывает.